она, какая вязанка! Я уж постарался, благо своя рука владыка, чтоб она завтра нам хватило. А вот тоже от соцкого сейчас сенечек вам принесут. У них, видишь, ты за не нашелся. Пусть айди, говорит, барышня поспит, пока свой справит. Нам ни к чему. Важно? Спасибо, голубчик, от души поблагодарила его Тамара. То-то спасибо. Ты спасибо-то вон кому, богу, значит, говори. Да добрым людям, а мне что? Я должность свою справляю. «Вот сожди, малость, сейчас к батьке за самоваром сбегаю». И невнятно ворча себе под нос, Ефимыч принялся шарить и копошиться над чем-то у себя на окне, да на печке, после чего спустя минутку внес к Тамаре зажженную свечку, вставленную в горлышко пустой бутылки из-под пива. «Ишь ты, лиминация какая!» — похвалился он, высоко подняв в руке свой импровизированный подсвечник и с основательным видом поставил его пока на окошко. Через полчаса в комнате уже весело трещал и пощелкивал пылающий хворост в печке. И стоял между окнами крашенный учительский стол, на котором кипел и пыхтел поповский самовар, наполняя комнату горячим паром. И лежали тут же тюречки с чаем и сахаром, связка бубликов, холодная курица да с колбасою, припасенные Тамарой на дорогу еще в Бабьоганске. И сама Тамара сидела уже не на лежанке, где Ефимыч прилаживал ей теперь постель, а на стуле. Позаимствованном все там же Ефимычем у батюшки. Расположение духа ее приняло менее грустное направление, и сам Ефимыч повеселел еще больше, быть может, от предвкушения предстоящего ему удовольствия попарить нутрочий ком и спать сегодня у себя на давно нетопленной печи в более теплой температуре. Чтобы достать себе чистую наволочку и просто не пришлось Тамаре распаковать чемодан, и тут, разбирая в нем свое добро, Она с грустной усмешкой сознала себе, что зря накупила в Петербурге перед отъездом много лишнего, бесполезного. Ну на что ей, например, эти лайковые шведские перчатки о шести пуговках, если здесь в таком холоде впору носить только вязаные варежки? И на что этот красивый абажур при сальной свечке, пивной бутылке? Это изящная костяная разрезалка, хрустальная чернильница с бронзовой крышкой, баночка любимых духов, или это пудра с лебяжей пуховкой? К чему все это, когда тут даже спать-то не на чем, по-людски? Не лучше ли было приберечь лишнюю копейку докупить да на нее железную кровать с матрацем? А теперь жди, пока ты еще скопишь денег на такую роскошь. Ну что ж делать? На той и промахи, чтоб была вперед наука. Зато давно уже не пила она чаю с бубликами и мясными закусками с таким удовольствием и аппетитом, как сегодня, после целого дня, проведенного на свежем сыром воздухе в дороге. Назявшие обветрившиеся щеки и уши ее разгорелись теперь после двух стаканов чая и пылали ярким алым румянцем, да и сама она после этого почувствовала себя гораздо благосостоятельнее, живее, спокойнее нервами и потому заметно повеселела и уже не с таким мрачным сомнением и недоверием смотрела на свое будущее. Даже самая комната эта показалась ей теперь более приветливой и удобной, Ничего себе, стоит только немного почистить ее, вымыть пол до стекла, обтереть углы и стены, и будет, пожалуй, совсем сносно, особенно если удастся со временем кое-какую мебелишку поставить. Нет, думалось ей в эти минуты, свет не без добрых людей. Найдутся они, без сомнения, и в Горелове. Да что ж, хоть этот отец Макарий, например, или даже этот Ефимыч, в сущности говоря, ведь прекраснейшие люди. Да и Соцкий тоже, должно быть, хороший человек. И слово не сказал, а сам еще охотно Сенничек предложил когда у него только солому просили. Найдутся верные другие хорошие. Стоит лишь пообжиться да приглядеться к ним поближе. А там, даст бог, все хорошо пойдет, все наладится понемножку. Ну, барышня, спасибо, что остатки чайку старику пожертвовала. И на сахаре благодарствую поклонился ей солдат, прибирая со стола лишнее. Вот, значит, я и побалуюсь малостью себя в кели за твое здоровье. Люблю я это, чаек-то, когда угостят. А ты за заприкайся на крючок, дверь-то, тут крючок есть такой. «Да и спи себе с Богом!» — прибавил он в тон наставительного совета. «Ишь ты, лежанка-то как нагрелась! Одна сласть!» Посидев еще немного после его ухода, Тамара почувствовала, как в согревшейся комнате ее все сильнее и сильнее начинает разбирать охота ко сну. Постель на лежанке под чистым свежим бельем и байковым одеялом показалась ей и оригинальной, и даже привлекательной. На войне и не так еще спать приходилось, и ничего, с палажа! а тут и подавно спать будет». Испытывая здоровую физическую усталость и намного уже успокоенная нравственно, она не хотела ни о чем более думать сегодня, не загадывать о будущем и только ложась в постель, горячо помолилась Богу с полной верой и надеждой предавая себя Его святой воле и прося устроить о ней и о всем на благо, яко же сам ты, Господи, Веси.